Подобная конъективная структура, сложившаяся у Хопи, естественно, в значительной мере связана с мифами о Качина. На церемониях можно в убедиться, что предписания и наставления заботятся в первую очередь о точном повторении воспроизведения ритуальных акций, ритуальная когерентность, в результате чего объединительный фактор, Уже знакомая нам коннективная структура сохраняется и усиливается. Передача знаний приобретает, так сказать, мультимедийный характер. Текст не подается пониманию безустойчивой объективации, традиционного символического кодирования и инсценировки в рисунке, танцы и так далее. Причем... В этом задействованы все чувства и восприятия человека – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. За счет этого достигается многомерная сетевая структура информации и, наконец, фиксация в длительной памяти. Посредством личного присутствия члены клана стремятся достичь стабильной и непрерывной, от поколения к поколению – от адепта к адепту, передача информации, которая, с одной стороны, надежно архивируется в культурной памяти, а с другой, легко поддается идентификации для членов рода Хоппи. Указанная выше проблема сохранения смерти одного из таких старцев была равнозначна гибели целой библиотеки, никак не сказывается на бытовании мифа, исключение процессы последних десятилетий, не интегрированные в культурную память. Тот же Осман констатирует, культурная память имеет некоторое сходство с письменностью. Дело в том, что бесписьменные культуры часто развивают и используют мнемотехнику, технику запоминания информации, которая практически не уступает текстовым системам записей. Наоборот, возникает вопрос, не сохраняется ли смысл, на котором базируется конъективная структура данного общества, в ритуалах даже точнее и строже, чем в письменных текстах. Ритуалы — это особая форма циркуляции, Тексты, напротив, сами по себе не говорят ни о чем, и начинает работать лишь тогда, когда имеются способны интерпретировать их. Пока же они не используются, они остаются могилой смысла и информации. И только интерпретатор, владеющий искусством герменевтики способен вновь вернуть к жизни заключенный в них смысл. Тексты – это весьма рискованная форма передачи содержания, ибо всегда сохраняется возможность того, что смысл искусственным путем извлекается из циркуляции и общения, чего никогда не случается с ритуалами. Первое-пятое. Аспекты языкового генезиса. Итак, последний рассмотренный нами аспект – это язык сам по себе. Ибо язык – это всегда история. Слова с невероятной точностью фиксируют и переносят смысловые единицы через огромные дистанции времени. Прошлое крепче укореняется в них, и новое, привнесенное в мир, первым делом находит выражение в слове, ибо мир управлялся и управляется словом. С помощью генеалогического древа языков мы можем проследить пути расселения в мире целых народов. Так, например, индоевропейские слова со значением «фрукты и приборы» можно проследить в ретроспективе вплоть до третьего и четвёртого тысячелетия до нашей эры, то есть времени самых первых археологических находок